72. Христос всецело даровал людям свою любовь, потому Он и ждет от них всецелой любви и Твоей, душа моя милая. Единственное, чего Он не терпит,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 И не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Естественно, что это невозможно никому, кроме того, кто откроет свое сердце Богу, и тогда Всемогущий соделывает немощного сильным. В любви на самом деле нет ничего, «Не от Бога, потому что Бог есть любовь», — пишет святой Нил Синайский. 73. «Доколе человек не возненавидит свою старую одежду, он не может пожелать новой. Как можем мы стать новой тварью во Христе, новым человеком, сыновьями света, если не возненавидим свою ветхую греховную душу, которая через рабство телу поставила тело выше духа. Ветхий человек весь в страхе перед Богом. Страх для него – начало и конец. У нового человека страх – начало, а любовь – завершение. Смерть за любовь Христову. Залог вечной жизни. 74. Кто удаляется от любви Христовой, впадает в безумство телесных желаний, которые не знают меры, которым нет числа, а над теми, кто просветлен любовью, телесные желания не имеют власти, но они становятся равнодушны ко всем прелестям этого. Приходящего мира, они пользуются миром сим, как не пользующийся, ибо проходит образ мира сего. 1 Коринфянам 7 глава 31 стих Смотрят на то, что невидимо, а не на то, что видимо. Их взгляд направлен постоянно сквозь смерть к тому, который их любит, и ждет в такой красоте и радостях, которых око не видела, ухо не слышала и не приходило то на сердце человеку. 1 Коринфянам вторая глава девятый стих Это есть конечная цель нашей жизни и наших трудов, а близорукий он и видит не дальше своего носа. Семьдесят Невозможно иметь истинной, постоянной любви к Богу, пока у нас нет любви к Христу. Невозможно иметь любви к ближним, пока мы не будем любить Христа. Мы это повторяем и будем повторять, как сказано, «Во свете Твоем узрим свет». Также можно сказать «Через Твою любовь и мы любим». Только через любовь Божию, воплощенную во Христе, мы можем правильно любить и Бога, и себя, и своих ближних, даже врагов.